Глава 27. Страшный улов. Черный пёс лежал на плетеной соломенной подстилке возле глиняной печки и смотрел в огонь. Пламя отливало яркой зеленью от пропитавшей дрова крепкой морской соли. Беспокойные волны то и дело выбрасывали на каменистый берег стволы деревьев, лохмотьях, хосклиской коры, сломанные ветки, а то и обломки погибших в буре кораблей. Этим добром эвки топили свои кривобокие, слепленные из бурой глиной печки. Тепла они давали немного, но неприхотливому, мучающему народу хватало его с лихвой. Привычные к лишениям эвки умело использовали все, чем их одаривало суровое море, даже рыбьи потроха и кости не выбрасывались понапрасну. Их высушивали, тщательно перетирали в муку и смешивались с клейкими водорослями. В голодное время из такой муки пекли зеленоватые и горькие лепешки и варили похлебку. Мясо люди чайки не признавали, да и откуда ему тут взяться посреди моря? Разве что птицу камнем подбить, но этого клювоносый народ никогда бы не допустил. Скорее сварили бы в котле того, кто решится на подобное святотатство. Брызко облизнул горячий сухой нос и вздохнул. Три седьмицы минуло с того дня, как он схватился с неведомой тварью, едва не утащившей под воду маленького экиля. Я от морского года оказался хуже гадючего. первые дни черный пес кортился от выворачивающей нутро боли, выкашливая черные сгустки, и с трудом проталкивал воздух в распухшее горло. Воду ему вливали в пасть почти силой вместе с лечебными отварами, но почти все тут же выходило обратно. В эти дни вещанка почти не отходила от него, сидела рядом, гладила по голове и ласково лепетала что-то на своем языке. Смачивала прохладной водой воспаленный нос, горящие от жара уши, тихонько напевала незнакомые песни колыбельной. Две старухевки то и дело подходили к больному с очередной порцией снадобья, тормошили, ощупывали, не давая погрузиться в дурнотную вязкую дрему. На третий сутки начался бред. Брыська видел себя то на палубе корабля, где у окруживших его людей вместо голов извивались липкие пульсирующие отростки, то в лесу, возле костра, рядом с мертвыми Воданом и Сагиром. Растекающиеся из-под их тел алые лужи ширились, росли, подбираясь к немевшим от ужаса лапам, а над головой метались скелеты чая, крипло крича что-то угрожающее недоброе. Пылал ядовитый зеленый огонь, безжалостно пожирая тело. Земля внизу расползала скользкими толстыми червями. Брыська падал в шевелящуюся живую темноту, откуда-то сверху надрывно кричала вещанка Ишка. И голос ее походил на плач той девчонки Эвки, едва не потерявшей брата. «Брыська! Ай! Ай! Ай! Ай! Лизай! Лизай! Брыська! Идут! Они идут!» «Кто идет? Кто такие они?» Хотелось спросить, но бредовые видения рассыпались грязным песком. Чтобы уже через минуту-другую вернуться снова, ему хотелось умереть поскорее, лишь бы прекратили жуткие видения и терзающая тело боль, а еще сжигающая горло жажда, которой не могли утолить горькие травяные отвары. Но все проходит, рано или поздно. И злая немочь постепенно начала отпускать измученное тело. Силы медленно, но возвращались, а с ними и аппетит. Брызко-покорно глотал рыбную похлебку и травяные взвары, понемногу вставал на ослабевшие лапы и, раскачиваясь, бродил по крошечной хижине. Ишка крутилась рядом, готовая чуть что подпереть или подхватить, если хворый товарищ надумает упасть. Он беззлобно ворчал, отгоняя назойливую няньку «Ну куда там?» Девчонка даже раздобыла у гостеприимных хозяев костяной гребешок и тщательно вычесывала из жесткой шерсти свалявшиеся колтуны. Брыська уже всерьез подумывал укусить ее разок-другой, чтобы научилась отличать волка-оборотня от домашнего песика. Менять зверину он пока не решался, волчья кровь куда быстрее сгоняла из тела едкую отраву. Так, когда-то давно, объяснял ему Вадан, ловко обрабатывая воспаленные гноящиеся раны на шкуре, полученные в очередной драке. Будь он здесь, и яд морского гада сумел бы излечить куда быстрее здешних знахарок. Брызко все сильнее тосковал по беловолосому товарищу. Жив ли он сейчас? Сумел сбежать проклятого судна? Или ходит вместе со светлоглазым тугором на страшном корабле по мертвым неведомым никому морям? Черный пес уронил голову на лапы и прикрыл глаза, чтобы не видеть гадкого зеленого огня, так не похожего на привычное оранжевое пламя, еще немного из-за скулит, точно побитый щенок. Вузенькое окошко, затянутое пленкой пузырем, с разгона ударилась толстая белая чайка, с криком отлетела назад и тут же повторила попытку. Брыська насторожился. За короткое время, которое они с священкой провели среди пернатого племени, он успел понять, морские птицы охраняют у многих братьев не хуже верных собак и заранее предупреждают о незваных гостях либо приближающейся опасности». Тряхнув головой, чтобы прогнать навалившуюся было дрему, он поднялся с соломенной подстилки и подошел к двери хижины. Снаружи раздавались тревожные голоса, но особого страха в них не слышалось, во всяком случае, пока. Толкнув дверь морды, он вышел и огляделся по сторонам. Картина казалась привычной. Бегали вокруг хижин босоногие чумазые детишки в коротких рубашонках. Девушки и женщины постарше готовили еду на кострах, пахло вареной рыбой, тиной и морской солью. У кромки берега несколько почтенных, убеленных сединой мужей о чем-то громко спорили на своем клекочущем наречии. Рядом, на мокром песке, темнело что-то крупное, опутанное крепкой сетью. Не дать и не взять, выловили из морской пучины добычу, да такую, что сразу и не смекнешь, что с ней делать. То ли выпотрошить, допустить в котел на похлебку, то ли выбросить от беды подальше, обратно в воду. Брызко покосился на вещанку». Та хлопотала у огня, помогая готовить немудреную пищу, и не видела, как хворый предмет ее забот выскользнул из хижины. Вот и чудно. Пока девчонка не успела заметить беглеца, и с причитаниями завести его обратно в дом, он спустился вниз к берегу. Эвки, увидев черного пса, степенно кивнули ему. С того дня, как он бросился спасать попавшего в беду мальчишку, отношение к оборотню поменялось. Люди-чайки всячески давали понять, что отныне он в их племени уважаемый гость. С удовольствием, ощущая, как от движения возвращаются силы и крепнется тело, Брызко подошел ближе и взглянул на добычу людей-чаек. Горло тут же подкатила тошнота. Спутанный прочной сетью на песке слабо шевелился распухший белый, как рыбье брюхо, мужчина. Слепые гноящиеся глаза, не мигая, смотрели в небо, вздутый живот колыхался, точно в нем копошилось нечто живое, готовое вот-вот извергнуться наружу. Лицо отекло настолько сильно, что в нем с трудом угадывались человеческие черты. Нелепым ярким клоком выделялись на нем остатки мочалистой рыжей бороды. Брызг молча смотрел на то, что осталось от осанистого самоуверенного капитана Болтуньи, и кровь холодела от ужаса. Неужели скоро на берег выбросит другое тело, такое же нелепо раздутое, точно бурдюк с сывороткой? И будут у этого второго тела длинные волосы, белые, как первый снег. Эвки яростно спорили, указывая пальцами то на полуживое тело, то в воду. Даже не зная слов, Брыська понял. Мужи-чайки, боясь настигшего улов проклятия, хотят выбросить его назад вместе с сетью. Другие помоложе упрямились, косились в сторону ярко пылающих костров, То ли хотели попробовать помочь бедолаге, угодившему в их сети, то ли, наоборот, требовали придать его честному огню. Перепалку прервали крылатые собратья. Сразу десяток крупных птиц пернатым дождем осыпался на песок перед людьми. Чайки широко разевали клювы и жалобно кричали, точно жалуясь на что-то. Или, предупреждая, спокойное до этого моря вдруг плеснуло горько соленой водой, окатив стоящих на берегу. В тот же миг тело рожебородого капитана дёрнулось последний раз и затихло, чтобы через минуту взорваться алым фонтаном из ошмётков плоти и внутренностей, разлетевшихся по прибрежному песку.